Глава 119. Москва. Среда. 16.05. Следователь прошел дворами и вышел к нужному переулку. Остановился в тени арки. Закурил. Ребята доложили, в магазин никто, похожий на Романову, не проходил. И он в это верил. Предположение, что вместо Романовой мог прийти кто-то другой, отмел. Как бы хитра ни была эта женщина, но вряд ли ей в голову придет, что следователь вычислил духи, которыми она пользуется, и теперь у малоизвестного бутика засада. Саблин точно знал, никто бы и не вычислил. У него был действительно отличный нюх. Такой ищейки. И в этом было его преимущество. Безусловно, вероятность, что Романова приедет сегодня в бутик после рассылки, минимальная, но была. Капитан! В наушнике прозвучал голос одного из оперативников. «Слушаю». «Ребята из дорожной службы засекли мотоцикл с номерами по ориентировке». По затылку Саблина принеслась колючая волна возбуждения. «Где?» «В центре, в паре кварталов отсюда». «В центре?» Капитан затушил сигарету и подошел к машине, припаркованной в переулке, где его ждал Бойко. «Значит, она живет или скрывается в этом районе». «Мотоциклист движется на юг города». Снова услышал он голос оперативника. Сваблин заглянул в машину. «Она едет сюда, в бутик!» — сказал Бойко. Следователь кивнул, чувствуя нарастающее волнение. Снова закурил. «Неужели план сработает?»